Наблюдение за наблюдающим Компьютерная мощь Академии не исчерпывалась огромным серверным центром в цоколе особняка. Салтаханов оглядел помещение, отведенное под видеостудию. Комната была забита оборудованием. Кроме архаичных VHS-видеомагнитофонов и DVD-плееров, ни одного из этих устройств раньше ему встречать не доводилось. Разве что видел Салтаханов еще микшерный пульт размером с хороший стол, с тучей ручек, ползунков, кнопок и мигающих лампочек, и то не живьем, а в музыкальных клипах. Работа у операторов студии не публичная, день-деньской в полном одиночестве. Остроносый плешивый мужичок, получив аудиторию в лице Салтаханова, разговорился и пояснил. В высоких стойках вдоль стены скоммутирована аппаратура, которая позволяет читать изображения с любых известных носителей. «Приносите хоть киноплёнку «Братьев Люмьер», хоть навороченный диск, хоть микрокассету из видеокамеры старенькой, хоть флешку с китайской новинкой какой-нибудь. Всё прочтём и всё покажем в лучшем виде», — хвастал он. «Картинка ведь это что такое?» «Свет, который отражается от поверхности. Кто-то его фиксирует, получается запись, и мы её видим. Если запись не аналоговая, а цифровая, значит закодирована так или сяк». Мы все это добро сливаем в компьютер, раскодируем, переводим в один формат и, будьте любезны, смотрите на здоровье. «Картинка — это Света, а вы вроде как рыцари Света», — обронил Салтаханов, притулившийся рядом с оператором за компьютерным столом. Тема розенкрейцеров неотступно крутилась в голове. «Похоже на то», — согласился оператор, которому понравилось красивое сравнение. Приговаривая, он ловко манипулировал мышкой и клацал по клавиатуре. На обширном экране, состоявшем из нескольких компьютерных мониторов, мелькал интерфейс неведомых Салтаханову программ в с обрывками видеозаписей. Приходилось вполуху слушать операторский трёп и ждать. Салтаханов тяготился не только несвежим запахом, исходившим от соседа. Техническая сторона дела его совсем не интересовала. С куда большей охоты он оказался бы сейчас там, где должна была произойти встреча иностранки с Муниным и его опекунами. Но Псурцев приказал не путаться под ногами у группы захвата и срочно разбирать видеозаписи с камер наблюдения. «Мои ребята, тех ребят упакуют без вопросов», — пообещал он. «Привезут сюда, и мы их прижмем хорошенько. Только чтобы прижать настоящего профи, ему надо и улики предъявлять настоящие. На испуг таких не возьмешь, а нам пока что предъявить нечего. Поэтому хоть тресни, но дай материал». Вот и сидел теперь Салтаханов перед мониторами в студии. Борец-разрядник и хороший стрелок, оружием которого стала шариковая ручка. Он же следователь, а не оперативник. Кабинетная крыса, как псурцев промунин сказал. «Всё-всё, уже заканчиваю», — откликнулся оператор на вздох, который вырвался у Салтаханова. «Кое-что можем посмотреть». Он ещё несколько раз тюкнул по клавиатуре, подвигал мышкой... И на мониторах появилась россыпь окошек с мелькающими внизу цифрами тайм-кодов. «Там поблизости ни одной серьёзной конторы нет, и техника у всех дохлая», — посетовал оператор. «Камеры стоят кое-как, руки бы пообрывать. Опять же, мокрый снег на улице, света мало, видимость паршивая. В общем, что имеем, то имеем». Качество изображения и вправду энтузиазма не вызывало. Оператор синхронизировал наиболее удачные записи с разных камер. Теперь можно было видеть происходящее на улице одновременно со многих точек. Салтаханов снова вздохнул. Хорошо было только одно. Время происшествия известно благодаря отслеженному звонку Мунина. Очевидно, академики взяли его, как только он подошел к условленному месту и позвонил американке. Все события вряд ли заняли больше двух-трех минут. Салтаханов отчетливо представил себя, как бойцы вталкивают историка во двор, чтобы отобрать сумку, не привлекая внимания на людной улице. Следом тут же заходит группа прикрытия, мгновенно атакует, зачищает место схватки и уходит. Хорошо подумал Салтаханов, что просматривать придется сравнительно немного видеоматериала. Все остальное плохо. Потому что вход во двор не снимала ни одна камера. Сколько бойцов прикрывали Мунина и как они действовали в реальности неизвестно. Вряд ли группа вышла обратно, скорее Мунина увели через проходные дворы. Профессионалы не стали бы рисковать, они же не знали, что академики считают свою задачу простой и на улице их никто не страхует. По уму, когда двое работают, третий должен или остаться у входа, или хотя бы сидеть в машине поблизости и наблюдать за происходящим. А так, Местная тетка пошла во двор выносить мусор и наткнулась на трупы только минут через 30-40. Даже если в спешке преступники оставили какие-то следы, до приезда полиции зеваки успели все затоптать. Вдобавок Салтаханов не знал, как выглядит Мунин. Академики его не фотографировали за ненадобностью, а мужик из службы безопасности, пообещавший личное дело и столько пока ничего не прислал. Зимняя куртка с капюшоном и толстая сумка на длинном ремне — вот все, что удалось обняками выяснить у сотрудников музея. Оставалось надеяться, что хотя бы не каждый второй на записях подойдет под эти приметы. И надежда сбылась. Народу на Кирочной было много, машины двигались небыстрым плотным потоком. Между ними через дорогу лавировали торопыги. Снова и снова, дорезив глазах, вглядываясь в мерцающие на экране окошки, солтаханов обратил внимание на прохожего. Молодого, судя по пластике движений, который появился из-за какого-то грузовичка и у пешеходной зебры шмыгнул поперек улицы. Он был в куртке с сумкой через плечо. Оказавшись на тротуаре, прохожий избавил шаг и, похоже, стал набирать номер на мобильном. Тайм-коды на записях совпадали со временем звонка Мунина. Разглядеть лицо под капюшоном не удалось. Парень вышел из поля зрения камер. Хотя очки, похоже, на нем были. Салтаханов с оператором много раз просмотрели минуту-другую записи из десятка камер и решили, это Мунин. Точно. Оба ожились. Теперь дело пойдет. Сосед Салтаханова преобразился мгновенно. Раньше он сидел, сутулясь, Теперь напряженно наклонился к экрану. Скрюченные пальцы вцепились в мышку. солтаханов отметил, указательные средние, оранжево-желтые от сигарет. Значит, смолит постоянно. В студии, понятно, курить нельзя, но ни разу за все время оператор не предложил сделать перекур. Прищурившись, он бегал глазами от одного окошка к другому, но здрехично подрагивали, как у охотничьего пса, идущего по следу. Оператор мышкой ставил в окошках на экране метки и почти неслышно то ли бормотал, то ли напевал что-то себе под нос. Салтаханов сделал несколько записей в блокноте. Расмунин обнаружен, очередь за его прикрытием. Два-три человека, не обязательно мужчины, совершенно точно должны были находиться неподалеку, и выдать себе реакции на захват своего подопечного. Побежать, например. «Интересно, как этот хлопчик там оказался», — подал голос оператор. «Вряд ли пешком по такой погоде. Если бы на метро, он бы шел с другой стороны. На такси тоже нет. Откуда деньги? А напрямую от Михайловского на Кирочную транспорт не ходит. Есть один автобус, но до него топать и от него тоже». «Невелика птица этот Мунин, чтобы его возили», — задумчиво сказал Салтаханов. «И вряд ли он вообще знал, что его пасут. ну машины проверить надо». «Проверим», — оператор раскладывался, показав прокуренные зубы. «Ничего, мы не таких видали, никуда не денутся».